глава 26 давно пора кирри я прошу хватит сопеть мне над духом фыркнул салдор никто тебя не заставит жениться на этой рыббеке успокойся ты ведь высказал свою позицию не думаю что твои родители пойдут против единственного сына пожал плечами сал с довольным выражением лица направляясь к полю боевиков Смотрел на лучезарного друга и кипел от ярости. Дело было не в том, что родители втихушку решили обручить меня с Ребеккой. По этому поводу даже не волновался, потому что силком меня под венец точно не потащит. Пусть только попробует, соберу вещи и уйду из дома. Я никогда не цеплялся за статус и положение своей семьи. Криштия — да, но не я. Так что даже если матушка и откажет в моей просьбе расторгнуть помолвку, то тогда я сам это сделаю. Хоть такие действия и запрещены. Но и терять свою мечту из-за чьей-то прихоти точно не намерен. Меня трясло совершенно от другого. От простых семи букв. милисы Ты на бал с кем пойдёшь?» Вновь просиял Салдер, довольный до невозможности тем, что Зельеварка согласилась стать его парой на время новогоднего балла. «Ни с кем». Фыркнул я, получая за трещину хвостом от своего дракона, который надоел уже настолько, что я начал мечтать, чтобы он вновь уснул. Мне и так было сложно удерживать рвущиеся наружу чувство эмоций. А здесь ещё ящер чудит, пытаясь навязать мне свои мысли, от которых я, наоборот, пытался бежать. Правда, получалось пока так себе. «Будешь в комнате сидеть?» — скинул бровь вдруг. «А может, с арабекой «Ты издеваешься?» — взревел я, слушая хохот боевика. Я понимал его столь повышенное настроение. Положительный ответ милисы «Интересно, пригласи я её, чтобы она ответила. Ясное дело, что послала бы куда подальше. Ещё бы и пинка дала для скорости. Дьявол! Она меня с ума сведёт. Мелкая, вредная, нахальная девчонка. Надо ещё с платьем что-то решить» клянился в мои мысли Салдер, не желал ничего отвечать, ведь этот разговор для меня был неприятен. Не знаю, как вытерпел, пока сал, сияя, словно начищенный самовар, уговаривал Зельеварку составить ему компанию на бал. Чувствовал, что от ярости меня сейчас разорвёт. А когда она встретилась со мной взглядом, будто гипнотизируя, то я чуть не сорвался с места, чтобы встать рядом с Салдером и сделать ей точно такое же предложение. Благо, что милиса переключила своё внимание на сало, иначе бы я точно не выдержал И вот сейчас, слушая жужжание друга, никак не мог успокоиться, готовый убивать всех и вся. «Керриан?» В мою руку вцепилась Ребекка, переплетая свои пальцы с моими и приподнимаясь на цыпочки, пытаясь поцеловать в щёку. «Ты...» — возмутился я, замечаю заинтересованность салдора который встал чуть поодаль, с интересом наблюдая за происходящей ситуацией. С чего ради такое выказывание отношений, тем более которых нет? Нахмурился я, вырывая свою ладонь из цепкого девичьего захвата и скрещивая руки на груди. Так есть повод? Лучезарно просияла Ребека, откидывая огненные локоны за спину. Мы скоро станем супругами. Девушка вновь попыталась поймать мою ладонь, но я ей этого не позволил. Запихивая руки в карманы брюк, "У тебя устаревшая информация", хмыкнул я, смотря на неё свысока. "Помолвки не будет. Уж точно не со мной, Ребекка. Найди себе другого парня для роли супруга". "Что?" взвизгнула красноволосая. "Такого не может быть! Твоя мать слёзно умоляла моего отца, чтобы он согласился. Я, между прочим, дальняя родственница короля", ядовито зашипела она. «Искренне поздравляю», — кивнул, замечая ярость в глазах зельеварки. «Но для меня это вообще ничего не значит». «Я знаю, что ты хочешь в королевскую армию», — взвизгнула она, заставляя замереть на месте. «Да-да, у твоей матушки язык как помело. Так вот, что я тебе скажу, милый Кериан. Если этой свадьбы не будет, то ни о какой армии короля не может быть и речи. Я приложу все свои усилия чтобы тебя туда не взяли». «Ты не только эгоистична», — усмехнулся я, «но ещё и глупа, Ребекка. В королевскую армию не берут женатых, это во-первых. И во-вторых, король не зря занимает свой трон. Он не откажет мне, если увидит потенциал, и никакие твои козни не помогут. Так что я рад, что ты именно сейчас проявила свою гнилую натуру. Удачи тебе в поисках нового мужа» которому я уже заранее сочувствую. Меня и так трясло от ярости, а ещё Ребекка подлила масло в огонь. Резко развернувшись, чеканья шаг, направился на поле боевиков. Слава богам, сейчас практика. Хоть пар выпущу. Кабинет ректора. Магистр шёл по коридору, направляясь к кабинету ректора. Постучав костяшками пальцев и дождавшись ответа, он зашёл внутрь. «Чем обязан Аствит?» — скинул бровь ректор. «Что-то случилось?» «Даже не знаю», — покачал головой магистр. «Я нашел это возле столовой. А если точнее, то забрал из рук адептов. Протянул ректору кольцо повиновения, при виде которого водный маг тут же нахмурился, недобро прищурившись. «Кто?» — рыкнул он злобно, прекрасно понимая, что она была создана точно не для добрых целей. «Начнем с того, что данный вид артефактов вообще был запрещен на территории Академии, так как они подавляли волю и лишали свободы». «Если бы я знал...» — пожал плечами Аствит, передавая злосчастное кольцо в руки ректора. «Они говорили, что его создала простая зельеварка с первого курса. Но ведь это же бред. Да такое под силу артефактору не меньше, чем с четвертого курса. Вчера было столько дел...» Не смог дойти до вас. Вот сегодня с самого утра поспешил. Я считаю, что нужно разобраться». «У каких адептов ты его забрал?» На ректора было страшно смотреть. Мужчина пребывал в ярости. «Так третий курс? Зельевары?» — кивнул магистр. «Приведи их ко мне, будь любезен», — процедил сквозь зубы водный маг. «Хорошо. Похоже, пора навести порядок» злобно произнёс глава академии. Магистр, поклонившись, вышел за дверь кабинета, направляясь на факультет Зильеваров. Со стороны он выглядел спокойным, хладнокровным и непоколебимым. Но на самом деле в его голове кружилось много идей, будоражащих кровь мужчины, которые при воплощении в реальность могли причинить много боли и слёз. «Ну вот...» Тихо прошептал он, запуская руку в карман своих брюк, и вытаскивая оттуда точно такое же кольцо, как то, которое только что отдал ректору. «Главное — вовремя отвести от себя подозрение».